Глава 30. Командер Смит, тяжелый крейсер Йорктаун, 10-я линейная, 6 ударный флот, вызывает мостик Карла Винсона. Отзовитесь, пройдухи. Толстяк, обадаясь, Смит расплылся в невероятных размерах кресле и постоянно тыкал пальцем на кнопку вызова, ругаясь последними словами. Вы что там, уснули или сдохли? Сколько раз мне нужно просить связи, а? «Кто-нибудь из вас, ублюдков четвертого вспомогательного флота, соизволит ответить?» Наконец, после долгого молчания, экран перед командором загорелся, и он увидел своих собеседников. «Уверены, что можете обращаться сразу к трем адмиралам с подобными выражениями?» «Командер» — сдвинул брови Грегори Парсон, у которого от мата толстяка обода и стали вять уши. «Вы позорите честь мундира и своих погон. Решили их снять в ближайшее время?» «Только не вы снимать будете, адмирал!» Ничуть не стушевался Абадая, столь представительной делегации перед собой. «Если я и буду отвечать за свои действия, то только перед адмиралом Дрейком, которого безмерно уважаю. И в данный момент, если вы не в курсе, выполняю его приказания. «Что за приказание? почему вы находитесь здесь, в окружении османских кораблей? Поясните!» Развел руками адмирал Парсон, который на самом деле растерялся, увидев перед собой сборную солянку сразу из американского, трех османских и одного русского кораблей, замеревших напротив его эскадры. «Я не сплю? Ущипните меня!» Вырвалось у Парсона, когда ему на экран вывели данные сканеров обнаружения. Действительно, по идентификационным таблицам перед двумя дивизиями американцев в данную минуту стояли тяжелый крейсер «Йорктаун» из 10-й дивизии вице-адмирала Лавата, линейный корабль «Абдул-Кадир», а также две легкие османские галеры «Нусред» и из ответ И, наконец, вишенкой на торте с правого фланга построения преспокойно замер русский гвардейский линкор «Афина». Это даже в кошмаре не могло присниться. Я слушаю, командор. Переведя дух, снова задал вопрос Парсон. Каким образом вы оказались здесь, в окружении всех этих кораблей, и в частности русского линкора? Могу предположить, что он взят на абордаж, и на борту Афины наша призовая команда, а ваша боевая группа скрытно, как и мои дивизии, движется по направлению к переходу чтобы перерезать Ивану Самсонову пути отступления. Я правильно понимаю ситуацию? «Если бы было все так просто!» — вздохнула Бодая. «Но, боюсь, вы не угадали, адмирал. Говорите, что здесь творится, и почему вы стоите борт к борту рядом с русским кораблем. Данный линкор захвачен вами?» «Какого черта он может быть захвачен? Вы что, не видите идентификационный код и статус?» – взбесился толстяк такой близорукости командующего. «Если бы на Афине находилась призовая группа из американцев, статус линкора высвечивался бы на ваших экранах как трофей. Он высвечивается?» «Нет!» «Значит, зачем тратить мое время, задавая вопросы, которые бы постеснялся задать даже зеленый Энсин! «Но от адмирала его слышать!» «Не ругайтесь, командор, просто объясните!» Миролюбиво вставил Мелвин Дорси, решив подружиться с нервным командиром Йорктауна, иначе от него ответа вообще не дождешься. «Мы проводим специальную операцию, и каждая минута на счету». «И я...» «Если вы еще не поняли, тоже провожу специальную операцию, которую мне доверил мой босс, адмирал флота Итан Короткая Мать Его Нога Дрейк», ответила Бадая. «Знаете такого?» «Какие же приказания дал вам Итан Дрейк?» «Уж точно не стрелять по-русским!» заорал Смит, сверляв взглядом трех адмиралов, будто это его провинившиеся подчиненные. «Вы в курсе, что дебилы, которых вы называете командирами дивизии, Джон Соррен и этот, как его забыл? В общем, вы знаете, что они атаковали флот Раски у Перехода?» «Конечно, эти дебилы...» Фу, сплюнул Парсон, — «они выполняют мой приказ». «А вам известно, что между шестым флотом АСР и Османской эскадрой с одной стороны, адмиралом Самсоновым с другой, 20 часов уже как действует перемирие» перебил командующего Толстяк. «Нет, не в курсе. Они пробовали связаться с Итаном Дрейком сразу после того, как вошли в систему Бессарабия. Так обычно делается между союзными флотами, знаете ли». «Какое перемирие!» Пораженные адмиралы на мостике Карла Винсона переглянулись между собой. «Это невозможно!» «Невозможно! Это было войти вашему флоту в систему, контролируемую русскими через обороняемый переход из Новой Сербии!» Тут же парировала Бадая, не давая Парсону и остальным опомниться. «Как мы знаем, вашим парням при такой попытке надрали задницу!» «А почему же буквально через несколько часов после этого русские просто так ушли от врат?» позволив четвертому флоту беспрепятственно проникнуть в систему, которую они так отчаянно до этого охраняли? Тоже не знаете? А я отвечу, почему так все легко для вас, как в том числе и для нас, произошло. Дрейк договорился с Иваном Самсоновым о сдаче пограничной системы Бессарабия русскими и установлению в этом секторе контроля османского флота Султана Селима. За это мы беспрепятственно выпускаем Черноморский императорский флот и не пытаемся атаковать его, пока последние корабли Самсонова не покинут данную систему». «Дрейк не мог пойти на такое соглашение», — отрицательно замотал головой дзюк Фланаган, поморщив лоб. «Вы, красавцы мои, неделю гонялись за, как его там, Конрадом Беловым, причем не очень-то спешили!» Возмущенно воскликнула бодая Смит, все больше входя в раж. «А мы все это время бились с чертовыми раски и никак не могли взять эту проклятую Бессарабию. Провалилась бы она навечно в черную дыру. Первоначальные планы компании находились под угрозой срыва. Слишком долго мы провозились с Самсоновым». «Это проблема Дрейка». «У него для противодействия Ивану Самсонову были все козыри на руках», — ехидно заметил Парсон, который втайне радовался словам командора а не совсем удачных действиях своего коллеги. «Нет, адмирал, это наша общая проблема. Если мы застряли здесь на неопределенное время, то сорвали бы общий план наступления». Ответил на это Абадая, как заправский флотоводец и главный стратег космических компаний. «Задержка в нашем секторе автоматически сказалась бы на наступлении самого Конора Дэвиса, который не может входить вглубь Российской империи без прикрытия с фланга от вас, сэр, и от адмирала Дрейка. Поэтому, чтобы не задерживаться в Бессарабии и, наконец, занять ее, начав перегруппировку, Короткая нога самостоятельно вышел на связь с русским адмиралом и договорился с ним о перемирии и о сдаче системы под контроль флота султана Селима. «Все еще не могу поверить». «Тогда посмотрите, кто стоит рядом с Йорктауном, и вам все станет ясно», — продолжал Давити Бадая. «Видите линкор Абдул-Кадир? Паша Аскан уже раздает приказы, как у себя дома». Ведь Бессарабия была обещана Османской империи еще до начала войны. И теперь они здесь полноправные хозяева. Что вы хотите сказать? Дрейк послал вас и союзную эскадру в качестве заложников? Парсон пытался понять услышанное. На время эвакуации русских из системы «Не в качестве заложников, а в качестве провожатых для пресечения каких-либо инцидентов», — поправил командующего Абадая Смит. «А ваши тупицы-адмиралы нарушили договоренность, и теперь все под угрозой срыва». «Во-первых, они не тупицы», — возмутился командующий. «Они выполняют приказ». «Значит, вы такой же». «Замолчите, командор. Вы забываетесь». Послушайте меня, идиоты в серебряных адмиральских погонах, носить которые вам осталось недолго. Ободаясь, с несвойственной своему весу скоростью вскочил с кресла и прижался к экрану огромной физиономии. Нападение дивизии Четвертого флота на русских это нарушение договоренностей! «Русские все равно уже почти покинули систему, передав над ней контроль», напомнил командору Мелвин Дорси. «Не очень-то переживайте за нарушение договора и не забывайте, что перед нами враг». «Тогда я скажу вам следующее», продолжал голосить Толстяк. «Не только русские покинули пределы Бессарабии и сейчас находятся по ту сторону портала». Почти вся моя дивизия во главе с вице-адмиралом Лавата стоит в Тавриде. Вы думаете, Иван Самсонов такой дурак, чтобы не подстраховаться? Возможно, вы и правы, и моя дивизия, и корабли султана являются в данном раскладе некими заложниками. Но таков был уговор. Русским необходимы были гарантии безопасного выхода. Иначе Самсонов никогда в своей жизни не отошел бы от пограничных переходов с Мадьярского пояса и с вашего направления из Новой Сербии. И теперь, когда Уоррен и Джонс атакуют дивизии Раски, наши корабли по ту сторону перехода обречены. Вся моя десятая линейная будет перебита в отместку за вероломное нападение на Черноморский флот «Ваших людей, адмирал! Вот почему я так уверенно говорю, что погоны на ваших худых плечах ненадолго! Вы можете уничтожить оставшихся в Бессарабии Раски всех до единого, но гибели 10-й дивизии Леонардо лавата вам не простят! Не простит это мой шеф Итан Дрейк, не простит Конор Дэвис!» «Не простит Сенат Республики, поэтому поздравляю, джентльмены, с новыми званиями лейтенантов!» «Я не знал ничего, о чем вы сейчас мне поведали», — схватился за голову Грегори Парсон. «Но почему вы не остановили Кенни, Джонса и Уоррен, когда они подошли к переходу?» «Мой непосредственный начальник, вице-адмирал Лавата с остальными кораблями дивизии, к моменту появления ваших людей уже находился в соседней звездной системе», ответил, не моргнув глазом ободая Смит. «Я же вместе с Капуданом Пашой Каракуртом и его Абдул-Кадиром располагался все это время в тумане войны и не мог по определению связаться с командирами данных дивизий». «Бардак!» — Парсон взялся за голову. «Они в данный момент атакуют?» «Да, бой идет вовсю!» — печально кивнула Бодая. «И если его не остановить, как сказал мне Иван Самсонов, русские расправятся и со мной, и со всей 10-й дивизией в отместку за наше вероломство. Вы, адмирал Парсон, если хотите сохранить погоны, репутацию и, наконец...» «Все наши чертовы задницы должны как можно скорее отдать общий сигнал на прекращение огня!» «Но как я это сделаю?» — развел руками растерявшийся командующий. «Сканеры не работают, видимо, русские ждали нас. Я слеп и глух, чтобы достучаться до своих дивизий». «Действительно, Адмирал Самсонов предполагал, что вы можете атаковать из мертвой зоны, и поэтому предварительно приказал разбросать по пространству собственные глушилки связи». Устало плюхнулся в кресло, ободая. «Единственный вариант связаться в данный момент со своими – это вам записать видеообращение к Джонсу и остальным комдивам, переслать запись на мой Йорктаун, а я уже через русский линкор Афина пошлю файл в пространство, чтобы его услышали американцы». Торопитесь, сэр, битва в самом разгаре, и нервы у Самсонова на пределе. Русский адмирал в ярости, я такого разъяренного человека еще не видел. А видел в жизни я многое, поверьте. И еще несколько минут, и он отправит на ту сторону портала приказ своим адмиралам уничтожить десятую дивизию. Быстрее, командующий, решайтесь, иначе... Лейтенант, немедленно включите запись с моим обращением к флоту. Грегори Парсон, еще раз посмотрев в печальные воловьи очи командира Смита, перевел взгляд на оператора. «Запись идет, сэр», — последовал моментальный ответ офицера на мостике. «Говорит адмирал Парсон, приказ 6-й линейной, 25-й легкой, 30-й линейной дивизии немедленно прекратить огонь и враждебные действия в отношении российских кораблей». Дивизиям отойти на безопасное расстояние в миллион километров и не предпринимать попыток атаковать Черноморский императорский флот. Приказ не обсуждается и вступает в действие сразу же при получении. Всем нарушившим данное распоряжение грозит военный трибунал. У русских наши заложники, повторяю. У русских в системе Таврида находятся наши корабли в качестве заложников». Остановить сражение. Конец четвертой книги.